Глава 10. Этим ранним серым утром обычную для этого места многолетнюю тишину встревожили воинственные крики и матершиная брань. Эта весьма красноречивая речь была адресована в сторону всех кружащих над головой и затаившихся под камнями невоспитанных тварей, хоть раз да попытавшихся недобро глянуть в сторону. Весьма культурного и доброжелательного молодого человека, воли и судьбы, вынужденного влачить жалкое существование среди злобных и кровожадных гадов. Да, Александру удалось сделать себе очень даже неплохое оружие. Теперь у него на вооружении состоял почти что римский гладиус, только формы немного поуже и в разы легче. Но эти недостатки не помешали его оружию оставлять серьезные зарубины на окружающих Сашку Валунах. Кроме как на камнях проверять кинжал было не на чем, поэтому, наточив его при помощи бумеранга, Сашка принялся проверять кинжал на прочность. В процессе заточки оружия Саня легко порезал пару пальцев, осторожно и весьма успешно сбрил волосы на руке. Брить на лице не рискнул, хотя очень хотелось, так как от щетины стало неприятно чесаться кожа. «Размер неподходящий у бритвы, можно еще много чего лишнего сбрить вместе с щетиной», – подумал Санек, глядя на свой искалеченный средний палец левой руки. Вот так же, будучи в таежном походе, он наточил нож и что-то резал, уже не помнил, что он там вырезал. Нож криворуко соскочил и резанул прямо по среднему суставу. Палец был почти отрезан, быстро перемотан, залит диссредством, так и срослось. Палец шевелился, но из-за перерезанного сухожилия оставался кривым инвалидом. Главное, не мешал в работе, и бог с ним. Актерская карьера нам не светит. Отлить новый кинжал получилось довольно легко. Сашка, поняв, как работать с неизвестным материалом, бумерангом выдолбил в валуне подходящую форму для кинжала, тут же изготовил чашу под воду. Заточить кинжал получилось при помощи того же бумеранга. Оказалось, что плавленый и закалённый водой камень возможно обработать только таким же материалом. «Это сколько можно понаделать разных разностей? Что ж за минерал такой волшебный?» – думал Сашка во время работы. Сейчас же в планах было соорудить факел и прогуляться в пещеру, вверх по реке. А там либо он выйдет с другой стороны горы, либо изыщет что-нибудь похожее на след родного дома. Для факела потребовалось закалить чашу изнутри, чтобы долго не прогорало, и приделать к чаше ручку, желательно подлиннее. Саня налил в чашу горящую жижу и когда края начали плавиться, вылил огонь и опустил чашу в воду. Для ручки он отрезал небольшой кусок древка от копья и спаял чашу с ручкой при помощи плавленного камня. Получилось очень даже неплохо, но была большая вероятность того, что поскользнувшись или оступившись в реке, расплавленный горящий камень мог выплеснуться в воду. Ещё хуже на Сашкину голову. «Плохая идея, ну а что делать? Надо как-то двигаться». «Плесканёт на голову, нырну сразу, буду осторожнее, огонь всё же в руках», – думал Саня, осматривая то, что надо брать с собой. «Это ж какая броня получится, просто титан ходячий». Представил он картину, где его обливают жижей, и он тут же ныряет в воду. Отметив это довольно неплохой идеей, Сашка закрепил на спине веревку с привязанным копьем, в правую руку взял кинжал, а левой поднял горящий факел и аккуратненько, вытянув вперед опасное светило, побрел в темноту. Осторожно передвигая ногами, Сашка, находясь почти по пояс, в воде медленно двигался, держась ближе к левой стенке пещеры. Осматривая хорошо освещенное пространство вокруг себя, он заметил, что в воде время от времени что-то блестит. Саня остановился и, присмотревшись к воде, стал двигать факелом в разные стороны. Оказалось, что в реке все же водилась рыба или что-то не очень больших размеров, похожее на рыбу. Вот так же и дома ночью он ходил на горную реку с острогой и фонарем. В темноте рыба стоит на месте, светишь ее фонарем, бьешь острогой – «Только надо не шуметь в воде!» «Да, со строгой бы сейчас порыбачили!» «Копьем можно, конечно, попробовать, но это потеря времени!» «А строгой трудно попасть, а тут копье. «Так воду впустую продырявить!» Облизнулся Сашка, помечтав о рыбке и, спив в водице, продолжил движение. «Все же зрею сюда, так сразу поперся!» «Надо было хоть жирком маленько обрасти!» подумал Сашка, ковыряя каменные стружки от стен в чашу факела. Чаша была горячей, но края пока не плавились, а желудок уже давно требовал жареной рыбки. Саня прошагал пару пологих поворотов реки, когда увидел, что она становится глубже, вода холоднее, течение усилилось, а из стен временами выпирали огромные каменные глыбы. Также потолок пещеры становился намного выше. «Сколько ж я прошагал-то?» Хорошо, хоть крокодилы не хотят на меня напрыгивать. Сидят твари вот за теми глыбищами, дрожат от моего божественного огня. Ободрял себя уставший и голодный Санек. Но крокодилов не было, а идти становилось все хуже и хуже. По своим внутренним часам он посчитал, что прошагал примерно 4 часа. Значит, при его небольшой скорости он протопал примерно километры 3-4. Неужели эта скала такая огромная? «Я уже должен был выйти на другую ее сторону», – рассуждал Сашка, вспоминая первоначальные расчеты габаритов горы. «Все же надо делаться рыбкой и вниз по течению возвращаться, а там охотой двигаться вдоль горы. Хоть тресни о своих штанов и еды я тут не найду». Он забрался на один из валунов, закрепил факел в расщелине и уселся рядом с огнем погреться и немного помечтать. «Ну а что, вырежу острогу поширше, да попытаюсь заколоть пару рыбок?» «Вдруг тут 100 метров осталось, а я домой плыть?» «Да и то не домой, а назад. Назад ещё успеется, а вот вперёд будет уже неохота. И это факт». «Сказано, сделано. Тут же в валуне Сашка аккуратно кинжалом выдолбил острогу на 7 лучей. Для древка использовал свободный конец копья». Натопил в чаши камня, уложил копье в выдолбленную форму новой луне и залил это дело горящей жижей. Осталось до воды рукой протянуть. Осмотрев, он повертел в руках семизубец и недовольно поморщился. Коротковато, ружишка, будем мазать. Все было хорошо, только длина остроги требовала большего. Саня взял факел в левую руку и лег на камень лицом к воде. Запустив копье в воду, дабы сильно не плескать, он, не спеша двигая факел слева направо, стал высматривать темные пятна, либо поблескивание у дна. Первый же резкий тычок привел к успеху. Сашка осмотрел добычу. Черный, пятнистый, ни то угорь, ни то ленок, примерно около килограмма весом, извивался на остроге. «Ух ты! Хоть форели американской пожрем!» – радостно сказал он. Продев рыбу верёвкой через жабры, он снова принял охотничье положение. Распугав всю рыбу рядом с валуном, Саня приступил к готовке не то обеда, не то ужина. Ох и долго он воду мутил, но три рыбки загарпунить удалось. Но, ну, как всегда, всё есть, а шампуры дома забыл», – ругался Александр, думая о том, что скоро ему потребуется большой рюкзак просто необходимый для перетаскивания кучей нужного на всякий случай шматья. Кое-как справившись с готовкой и очень быстро употребив улов, Саня улегся рядышком с огнем. Покоя не давали мысли, что же делать, да как же быть. Во время еды он обнаружил, что у этой рыбы имелись кости четырех конечностей, соединенных с позвоночником, и еще его удивило присутствие шейного сустава, тетроподы какие-то, На вкус рыба рыбой, мыло не солёное, но весьма жирненькое. То, что у некоторых рыб бывают конечности, он знал. А вот шейный отдел — это что-то новенькое. Эх, наловить рыбки, накоптить, да подвялить идти, шмык домой. Маришка рада будет. Ой, вернулся рыбак, праздник-то какой! И сразу за холодненьким пивом, чтобы аж горло сводило. Сашка проснулся от раздирающего кашля, дышившего его изнутри. Прокашлившись, он выплюнул сгусток черной мокроты на камень. «Это что еще, отравился рыбой?» Кашель повторился, но чувствовал Сашка себя довольно хорошо. Успокоившись, он собрал свои вещи и, подкормив огонь, погреб дальше вверх по течению. «Помирать? Так ближе с домом!» все же решился он двигать навстречу неизвестности. Кашель и отхаркивание время от времени заставляли делать передышки в намеченном пути. «Вон оно что! Это вонючие сигаретки выходят», предположил Александр, отплевавшись в очередной раз. «Да, выкурил он в своей жизни очень много табачку». Курил Сашка с первого класса, виртуозно вскрывая и заклеивая отцовские пачки примы. И до своего конца – делая небольшие передышки ввиду отсутствия сигарет. И вот сейчас из его сильных, прокопченных легких и бронхов исходила эта черная смердящая скверна. Вот так, харкая чернотой и глотая живительную влагу, он добрел до места, где его огниву не хватило мощи, дабы осветить все окружающее его пространство».